Книга первая. Слоны. Глава третья. Руководство двоюродной бабушки Эллис. Вы не могли бы найти мою записную книжку, мисс Ливингстон? Она у вас на столе, миссис Оливер, в левом углу. Я имела в виду не эту, сказала Ариадна. Этой я пользуюсь сейчас. Я имела в виду предыдущую, ту, что была у меня в прошлом году, или лучше ту, что была до нее. Может быть, вы ее выбросили? предположила мисс Ливингстон. Нет, я никогда не выбрасываю записные книжки и подобные вещи, потому что они так часто оказываются нужны. То есть некоторые адреса, которые не переписала в новую, она, наверное, в ящике комода. мисс Ливингстон. Появилась сравнительно недавно. Она заменила мисс Седжик. Ариадне о л и в е р не х в а т а л о мисс Седжик. Та знала столько всего, знала, куда миссис о л и в е р иногда прячет свои вещи, в каких местах держит их. Она помнила имена людей, с которыми миссис о л и в е р вела приятную переписку, и имена тех, кому миссис Олливер через силу писала довольно неприятные письма. Она была. неоценимо, то есть была раньше. Она была вроде, как же называлась, так н и г а такая большая коричневая. Миссис о л и в е р ударилась в воспоминание. Эта книга была у всех людей викторианской эпохи. Все обо всем. И в самом деле там было можно узнать все. Как вывести пятно от утюга с льняной скатерти, что делать со свернувшимся майонезом. Как начать неофициальное письмо к епископу? Много, много всего. Все это было в той книге. Великое подспорье для двоюродной бабушки э л и с И мисс Седжвик была так же хороша, как та бабушкина книга, а мисс Ливингстон совсем не то. Она вечно стояла с вытянутым лицом, бледная, и старалась выглядеть очень толковой. Каждая черточка на ее лице говорила: я очень толковая. Но на самом деле толку от нее было мало. Она только знала, куда клали свои вещи ее бывшие наниматели-литераторы, и явно считала, что миссис Оливер должна держать их там же. Мне нужна моя записная книжка семидесятого года. с твердостью и решительностью избалованного ребенка сказала миссис Олливер, и, пожалуй, шестьдесят девятого тоже. Пожалуйста, разыщите их и поскорее будьте любезны. Конечно, конечно, ответила мисс Ливингстон. Она огляделась с несколько рассеянным видом, как человек, который ищет что-то. О чем никогда раньше не слышал, но чья толковость способна найти это с помощью какого-то неожиданного всплеска удачи. Если я не верну свою седжлик, то сойду с ума, подумала миссис о л и в е р Без нее я пропаду. Мисс л и н г с т о у н начала выдвигать разные ящики в мебели, что стояла в так называемом кабинете миссис о л и в е р и рабочей комнате. Вот прошлогодняя, радостно воскликнула она. Она будет более актуальна, не правда ли, за 1971 год? Мне не надо за 71, сказала миссис Олливер. У нее в голове всплыли смутные воспоминания. Посмотрите в чайной коробке. Мисс Ливингстон с обеспокоенным видом огляделась. Вон там, указала миссис Олливер. Записная книжка вряд ли может быть в чайной коробке. пролепетал мисс Ливингстон, напомнив своей работодательнице общеизвестные житейские истины. Нет, может, ответила миссис Оливер. Кажется, я вспомнила. Отодвинув мисс Ливингстон, она подошла к красиво инкрустированной чайной коробке, подняла крышку и заглянула внутрь. Вот она. Подняв крышку круглой банки из папье-маше. Предназначенный для хранения чая лапсан сушонг — это один из самых известных сортов чая из Южного Китая, а не индийского — арядно вытащила маленькую измятую коричневую записную книжку. Но это же за 1968 год, четырехлетней давности, миссис о л л и в е р Похоже, что так, ответила Та, приподняв ее и снова положив на письменный стол. Пока что все, мисс Ливингстон, но попробуйте, не сможете ли разыскать где то мою книгу дней рождения? Я не знала, теперь я ей не пользуюсь, сказала миссис Оливер. Но когда то я вела такую, знаете, она довольно большая. Я начала вести ее в детстве и продолжала несколько лет. Наверное, она где то в Мансарде. Знаете, которую мы иногда используем как запасное помещение, когда мальчишки приезжают на каникулы или кто-нибудь, кому все равно, где останавливаться, в таком э, сундуке или, точнее, комоде рядом с кроватью. Понятно. Мне пойти посмотреть. Хорошая мысль. Когда мисс Ливингстон удалилась, миссис о л и в е р плотно закрыла за ней двери немного п о в е с е л е л а Потом вернулась к письменному столу и начала просматривать написанные выцветшими чернилами адреса. От книжки пахло чаем. Рэвенскрофт, Сели Рэвенскрофт, да, ф и ш й к е р четырнадцать м и ю С.В. три, это в Челси. Тогда она жила там, но потом был другой адрес, где-то на Стэнтон р Грин, у м о с т а к ь ю Она пролистала несколько страниц. Вот этот, кажется, по новее, Мардик Гроув, наверное, рядом с Фулхэм Роуд, где-то там. Есть телефонный номер? Все стерлось, но я думаю, да, правильно Челси. Однако же все-таки попытаюсь. Она подошла к телефону. Тут дверь открылась и заглянула мисс Ливингстон. Как вы думаете, может быть, я уже нашла адрес, который искала? Сказала миссис Оливер. Ступайте, поищите книгу дней рождения. Это важно. Может быть, вы оставили ее, когда жили в Силихаус? Нет, не думаю. Продолжайте поиски, сказала миссис Оливер, и когда дверь закрылась, пробормотала: "Ищи, сколько влезет". Она набрала номер. И пока ждала ответа, открыла двери и крикнула: «Посмотрите в испанском сундуке, знаете, такой окованный медью. Не помню, где он теперь стоит, наверное, в прихожей под столом». Первая попытка дозвониться оказалась неудачной. Она попала к миссис Смит Поттер, к о т о р ы й говорила раздраженно и не о т з ы в ч и в о и не имела представления, какой теперь может быть номер у тех, кто жил в этой квартире раньше. Миссис Оливер снова вернулась к изучению записной книжки и обнаружила еще два адреса, н а с к о р н о царапанных поверх других номеров. Они не казались очень полезными, однако с третьей п о п ы т к и в з а ч е р к н у о м удалось разобрать что-то похожее на Ревенскрофт, а также инициалы и адрес. Раздавшийся в трубке голос признал, что знает Селию. Од, вот да, но она уже несколько лет как не живет здесь. Когда я последний раз о ней слышал, она, кажется, жила в Ньюкасле. Ой, боюсь, у меня нет того адреса, сказала миссис Оливер. У меня тоже, ответила любезная девушка. Кажется, она стала секретаршей у хирурга-ветеринара. Это звучало не очень обнадеживающе. Миссис Оливер попыталась еще пару раз от адресов в самой поздней записной книжке. Не было никакого проку, и она вернулась к более ранним. Поклевка случилась, если можно так выразиться, когда она добралась до последней за 1962 год. Ах, вы говорите о Сэли, л сказал голос. Сэли л р е в е н с Кроферна или ф и н ч у э л Миссис Солливер еле удержалась, чтобы не сказать: нет и не Редбрест тоже. Очень компетентная девушка, продолжал голос. Она работала у меня более полутора лет. О да, очень компетентная. Я был бы счастлива, если бы она осталась дольше. Кажется, она съехала отсюда куда-то на Харли-стрит. Но, пожалуй, у меня где-то есть ее адрес. Дайте я посмотрю. Прошло какое-то время, пока миссис незнакомка смотрела свои записи. У меня есть один адрес. Это где-то в а й л и н г т о н е Это район в Лондоне. Думаете, это возможно? Миссис о л в е р ответила, что все возможно. Горячо поблагодарила миссис незнакомку и записала адрес. Как трудно искать адреса людей, правда? Обычно они присылают тебе их на открытках, например, но лично я, похоже, всегда их теряю. Миссис о л в е р ответила, что тоже страдает этим же. Она набрала а й л и н г т о н с к и й номер. Ответил голос с сильным иностранным акцентом. Вы ищете, да? Что вы говорите? Кто здесь живет? Мисс Селли Ревенскрофт. О, да, очень верно. Да-да, она живет здесь. У нее комната на третьем этаже. Сейчас она вышла и нет дома. А позже вечером она будет. О, она будет дома очень скоро. Я думаю, потому что она приходит домой о д е т ь с я для приема и уходит. Миссис о л и в е р поблагодарила за информацию и повесила трубку. х у ш э т и девушки, раздраженно сказала она себе и попыталась вспомнить, как давно виделась со своей крестницей Сэллией. Потерянная связь, в этом все и дело. Итак, подумала она, Сэллия в Лондоне. Если ее парень в Лондоне или мать ее парня в Лондоне, то все складывается. Боже, у меня просто голова раскалывается. Да, мисс Ливингстон. Она обернулась. Мисс Ливингстон, не похожая на себя, вся в пыли и в паутине, раздраженная, стояла в дверях со стопкой пыльных томов. Не знаю, понадобится ли вам это, миссис Олливер. Они, похоже, пролежали там много-много лет. Неодобрительно сказала она. Непременно понадобится, ответил а миссис Олливер. Не знаю, хотите ли вы, чтобы я нашла в них что-то конкретное. Не думаю. Если вы положите их вон туда на край дивана вечером, я сама их посмотрю. Неодобрение мисс Ливингстон нарастало с каждой секундой. Хорошо, миссис о л в е р пожалуй, я только сначала смахну с них пыль. Это будет очень любезно с вашей стороны, сказала миссис о л и в е р и вовремя замолкала, чтобы не сказать. И ради Бога стряхните пыль с себя, у вас все левое ухо в паутине. Она посмотрела на часы и снова набрала Алингтонский номер. На этот раз я ответил чисто англосаксонский голос, в этом не было сомнений, что вызвало у миссис Солливер удовлетворение. Мисс р й в е н с к р о ф т Селия р й в е н с к р о ф т Да, это Селия р э в е н с к р о ф т Ну что ж, не думаю, что ты меня хорошо помнишь. Я миссис Оливера Риадна Оливер. Мы давно не виделись, но на самом деле я твоя крестная. Ах да, конечно, я знаю. Мы давно не виделись. Мне бы очень хотелось тебя увидеть. Хорошо бы ты пришла ко мне, или мы могли бы встретиться в другом месте, как тебе больше нравится. Могла бы ты прийти на ужин, или, ну, сейчас это довольно трудно, учитывая, где я работаю. Я могла бы заскочить сегодня вечером, если хотите, примерно в пол восьмого или в восемь. Потом у меня встреча, но если ты зайдешь, я буду очень, очень рада. Ну, конечно, зайду. Запиши адрес. Миссис с о л и в е р продиктовала. Хорошо, я буду. Да, я хорошо знаю, где это. Миссис Оливер сделала пометку в телефонном блокноте и с некоторым раздражением посмотрела на мисс Ливингстон, которая только что вошла в комнату, сгибаясь под тяжестью огромного альбома. Может быть, этот, миссис Оливер? Нет, не может. Здесь кухонные рецепты. Боже, сказала мисс Ливингстон, рецепты. Ну, может быть, я посмотрю какие-нибудь, сказала миссис Оливер. Твердо отодвигай альбом. Пойдите посмотрите еще. Знаете, я подумала, может быть, в бельевом шкафчике, рядом с ванной. Нужно заглянуть на верхнюю полку над банными полотенцами. Я иногда кладу туда бумаги и книги. Погодите минутку, я поднимусь посмотреть вместе с вами. Через десять минут миссис о л и в е р просматривала страницы выцветшего альбома. Мисс Ливингстон, достигнув финальной стадии мученичества, стояла у двери, не в силах выносить вида таких страданий. Миссис Оливер сказала: «Что ж хорошо, вы могли бы посмотреть еще в с т о л в столовой, в старом письменном столе, знаете, который немного сломан. Может быть, там найдете еще несколько записных книжек самых ранних. Все до десятилетнего возраста будут представлять интерес, а после этого... Не думаю, что мне сегодня еще что-то понадобится, мисс Ливингстон. Удалилась. Интересно, сказала себе миссис с о л и в е р сев с глубоким вздохом, взглянув на страницы книги дней рождения. Кто получил больше удовольствия: она уйдя или я, увидев, что она ушла? После визита с э л е и мне предстоит напряженный вечер. Взяв новую тетрадь из стопки на столике рядом с письменным столом, она записала разные даты, возможные адреса и имена, отыскала что-то еще в записной книжке и стала звонить месье э р к и л е Пуаро. Ах, это вы, месье Пуаро? Да, мадам, это я, собственно, й п е р с о н а й н о Вы что-нибудь сделали? Прошу прощения, сделал что? Ну что-нибудь из того, что я просила вчера. Да, конечно. Я привел все в движение и приготовился навести кое-какие справки. Но еще не навели, сказал миссис о л и в е р имея слабое представление, что на языке м у ж ч и н означает что-то сделать. А вы, шармадам, я была очень занята. Ага. И что же вы делали? Собирала слонов, если это что-то для вас значит. Да, думаю, я понял, что вы имели в виду. Это нелегко заглянуть в прошлое. В самом деле, удивительно, сколь много и многих вспоминает человек, когда дело доходит до просмотра имен. Честное слово, какие же глупости люди иногда пишут в альбомах на дни рождения. Не могу понять, почему, когда мне было шестнадцать или семнадцать или даже тридцать, мне хотелось, чтобы люди что-то написали мне в альбом. Есть цитаты какого-нибудь поэта для каждого дня в году. Некоторые из них так глупы, что просто ужас. Вы собрались с духом на поиски? Не совсем, ответил а миссис о л л и в е р Но я по-прежнему думаю, что нахожусь на правильном пути. Я позвонила своей крестнице, ага, и собираетесь с ней встретиться? Да, она собирается зайти ко мне сегодня вечером между с е м ь ю и его с е м ь ю если она не передумает. Никогда не знаешь, молодежь так ненадежна. Ей было приятно, что вы позвонили. Не знаю, не особенно. У нее был очень резкий голос и... Теперь я вспомнила, в последний раз, когда я с ней виделась, лет десять назад, мне она показалась несколько нелюбезной. Нелюбезной? В каком смысле? Я хочу сказать, что скорее она выражала свое недовольство моим поведением, чем наоборот. Это может быть хорошо, а не плохо. Вы так считаете? Если кто-то решил, что не хочет вас любить, то он, конечно, не будет вас любить и получит больше удовольствия, давая вам это понять. И таким образом выдаст вам больше информации, чем если бы старался быть дружелюбным и милым. Вы хотите сказать, чем если бы старался подлизываться? Да, в этом что-то есть. Тогда люди говорят то, что по их мнению мне было бы приятно слышать, а так они будут говорить что-то, чтобы вызвать у меня раздражение. Неужели с а л я и з таких? Честно сказать, я лучше помню ее в пятилетнем возрасте, чем в любом другом. У нее была гувернантка, и она бросала в нее свои ботинки. Гувернантка у девочку или девочка в гувернантку? Конечно, девочка в гувернантку. рядно повесила трубку и переместившись на диван, стала просматривать строчку воспоминаний о прошлом, шепча себе под нос имена: Марианна, Жозефина, Пантарлья. Конечно, я не думал о ней много лет. Я думал, а что она умерла. Анна б р е й з б и Да, да, она жила в той части мира. Интересно, как теперь. За этим занятием. Прошло изрядно времени, и миссис Ольвер удивилась, когда раздался звонок. Она поспешила открыть дверь.